Наилучший индивидуум, как его представлял Аристотель, весьма отличается от христианского святого. Он должен обладать подлинной гордостью и не принижать своих достоинств. Он должен презирать всякого, кто заслуживает презрения. Аристотелевское описание «гордого» или «великодушного» человека – Очень интересно, так как показывает и разницу между языческой и христианской этикой и раскрывает тот смысл, в каком оправдан взгляд Ницше на христианство, как на арабскую мораль. Употребляемое Аристотелем греческое слово буквально означает «великодушный» и обычно переводится именно так, но в оксфордском переводе – Оно передается как «гордый». Ни то, ни другое слово в их современном употреблении не выражают вполне значения предававшегося Аристотелям, но я предпочитаю «великодушный» и потому заменил им слово «гордый» выше приведенной цитате из Оксфордского перевода. Итак, «Если великодушный достоин величайшего», что он лучший человек. Следовательно, поистине великодушный должен быть хорошим человеком. И, кажется, можно предположить, что высочайшее во всякой добродетели свойственно великодушному. Потому-то вовсе не соответствует великодушному, сломя голову, обращаться в бегство или же поступать несправедливо. Ради чего станет поступать позорно,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 Но и такой почет он примет в виду того, что люди не имеют ничего большего, что они могли бы предложить ему. Он совершенно пренебрежет случайными почестями неизвестных людей при маловажных обстоятельствах, так как не их он достоин. Так же поступит он и с бесчестием, ибо по справедливости оно касаться его не может.